На Кавказ за нефтью. После форсирования войсками группы армии А. Дона началось наступление на Кавказ, являвшееся основной целью кампании 1942 года. Как стратегическая цель, такое движение было вполне объяснимо. Захватом нефтяных месторождений Кавказа Германия не только обеспечивала себя дополнительными источниками жидкого топлива, но и лишала таких источников Советский Союз. Накануне войны, в 1940 году, в Бакинском нефтяном районе было получено свыше 71%, а в Грозненском и Майкопском нефтяных районах свыше 24% общей добычи нефти в СССР. Захват основных источников нефти мог заставить остановиться Красную Армию. Причем зависимость СССР от кавказской нефти в тот период была даже большей, чем Германии от румынских нефтепромыслов. В Германии еще в 1930-х годах были построены заводы синтетического горючего, а в СССР на эту тему были только проведены отдельные эксперименты в Кузбассе. Однако развитие событий в июне и июле 1942 года в конечном итоге привело к значительному ослаблению порыва на Кавказ. Во-первых, сам выбор южного сектора советско-германского фронта Ставил Германию в невыгодное положение в отношении обеспечения тыловыми коммуникациями. После выхода на Кавказское и Сталинградское направления в распоряжении войск двух групп армий была только одна железная дорога небольшой пропускной способности, проходившая через Донецкий бассейн. Это вызывало постоянные перебои со снабжением горючим и боеприпасами обеих групп армий, во-вторых, возрастающее сопротивление советских войск на сталинградском направлении заставило 29 июля развернуть едва ли не на 180 градусов четвертую танковую армию ГОТА, из состава последней в распоряжении группы армии А остался только один танковый корпус сороковой. Тяжелые бои под Сталинградом также заставляли отдавать приоритет снабжению горючим горючем 6 и 4 танковым армиям в ущерб соединениям группы Армии А. На Сталинградском направлении также были сосредоточены основные усилия Люфтваффе. К моменту начала наступления с рубежа реки Дон на Кавказ, Самым сильным козырем группы Армии А были подвижное соединение. На 25 июля 8 танковых и моторизованных дивизий группы Армии А насчитывали 425 танков, что дает нам среднюю численность соединения в 54 машины. Лучше всего укомплектованное подвижное соединение. 13-я танковая дивизия имела 109 танков, слабейшая – 24. Здесь нужно отметить, что также дивизии непрерывно получали пополнение из Германии. Если 27 июня 13-я танковая дивизия насчитывала 64 танка, то на 29 июля, несмотря на потери, Уже 112 машин. В составе советских войск на Северном Кавказе не было ни одного танкового корпуса. К 30 июля, после того, как 4-я танковая армия была развернута на Сталинград, наступающие на Кавказ силы 17-й и 1-й танковых армий были организованы следующим образом. В состав 17-й армии генерала Руофа входили 5-й армейский, 125-я и 198-я пехотные дивизии и 49-й горный, 9-я и 73-я пехотные, 1-я и 4-я горно-ягерские дивизии корпуса. Помимо этого, 17-й армии подчинялась 3-я румынская армия Димитреяску в составе 1-го румынского армейского корпуса – Немецкая 298-я пехотная дивизия, 2-я румынская горная дивизия и кавалерийского корпуса 5-я и 6-я румынские кавалерийские дивизии. В подчинении 1-й танковой армии фон Клейста находились 40-й танковый, 3-я и 23-я танковые дивизии, 44-й армейский 97-я и 101-я легкопехотные дивизии, 3-й танковый, 13-я танковая и 16-я моторизованная дивизии, л 2 армейский, 370-я и 111-я пехотные дивизии и 47-й танковый корпуса, Словацкая моторизованная дивизия и моторизованная дивизия СС Викинг. Согласно директиве ОКВ номер 45, задача войск Вильгельма Листа состояла в окружении и уничтожении сил противника, ушедших за реку Дон, в районе южнее и юго-восточнее Ростова. Соответственно, этому плану им предписывалось бросить в наступление крупные силы танковых и моторизованных войск с плацдармов в районе Константиновской, Цымлянской, которые должны быть заблаговременно захвачены нашими войсками в общем направлении на юго-запад, примерно на Тихорецк, а пехотными, егерскими и горными дивизиями форсировать Дон в районе Ростова. Примечание. Дашичев, В.И. Сочинение, страница 326 Конец примечания. После окружения основных сил советских войск на южном берегу Дона, группа армий должна была разделиться на две группировки. Первой ставилась задача на овладение всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и черноморского флота. Вторая должна была, наконец, начать наступать на нефтепромыслы, захватить район Грозного и частью сил перерезать военно-осетинскую и военно-грузинскую дороги по возможности на перевалах. В заключение – ударом вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку. Особые трудности представляло прикрытие разрыва между наступающими на Сталинград и Кавказ группами армий, Оси их наступления находились под углом 90 градусов, и разрыв между левофланговыми соединениями группы армии А и правым флангом группы армии Б все больше увеличивался. Несколько снижало остроту проблемы тот факт, что на фланге наступающих на Кавказ войск была бедная коммуникациями местность – Калмыцкая степь. Однако и в любом случае пришлось расходовать войска на создание завесы против нее. Основным противником группы армий А были войска Южного фронта, которые к исходу 25 июля занимали следующее положение. Правофланговая 51-я армия в составе четырех стрелковых и одной кавалерийской дивизии продолжала обороняться на 170-километровом фронте от Верхней Курмоярской до Константиновской, ведя бои с частями 4-й немецкой танковой армии, форсировавшими Дон в районах Цемлянской и Николаевской. Численный состав армии составлял примерно 40 тысяч человек. 37-я. 12-й и 18-й армии первоначального состава Южного фронта, отошедшие с тяжелыми боями из Донбасса и не успевшие еще привести свои войска в порядок, развернулись для обороны 155-километрового участка от Константиновской до Устья-Дона. В составе этих армий, хотя и было 12 стрелковых дивизий, Однако общая численность их составила всего около 54 тысяч человек, то есть не более пяти полнокровных дивизий. 56-я армия в составе пяти стрелковых дивизий и трех стрелковых бригад с численным составом 18 тысяч человек выводилась после боев в Ростове во второй эшелон фронта. А 24-я и 9-я армии, состоявшие из остатков 11 стрелковых дивизий, отводились за реку Средний Егорлык для приведения в порядок и до укомплектования. Помимо вышеуказанных армий на Северном Кавказе находились войска, не имевшие непосредственного соприкосновения с противником. Это были войска Северо-Кавказского фронта в составе... 41-й армии, 1 отдельного стрелкового и 17-го кавалерийского корпусов и 5 воздушной армии. Они продолжали оборонять побережья Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря до Лазаревской. Немецкие танки дошли до Кавказа. Войска за Кавказского фронта в составе 46-й и 45-й армии и 15 кавалерийского корпуса – В это время обороняли Черноморское побережье от Лазаревской до Батуми, а также охраняли государственную границу СССР с Турцией и обеспечивали коммуникации наших войск в Иране. Кроме того, в районе Махачкалы находилась вновь сформированная 44-я армия. Предназначенная для прикрытия наиболее доступного направления в Закавказье вдоль побережья Каспийского моря. Проблемой номер один советских войск на южном берегу Дона были потери артиллерии в ходе отступления за Дон в июле 1942 года. Не отступавшая и сохранившая материальную часть 51-я армия Северо-Кавказского фронта вскоре отошла на Сталинградское направление. Осталась так называемая «Троица армий», которая вынесла на себе основную тяжесть первой фазы боев за Кавказ. Первая из троицы, 37-я армия генерал-майора Козлова, ПМ, артиллерии усиления фактически не имела числившиеся в ее составе 268, 262 и 1231 артиллерийские и 727 истребительно-противотанковые артиллерийские полки потеряли всю материальную часть в боях при отходе за Дон. Второй представитель троицы — двенадцатая армия Гречко АА имела в своем составе 374 380 и 81 артиллерийские и 521 истребительно-противотанковые артиллерийские полки с общим количеством 54 орудия. Из них 76-мм орудий 16, 122-мм орудий 3, 152-мм орудий 35, Третья армия Троицы, 18-я армия Комкова, ФВ, располагала 377 и 368-м артиллерийскими и 530-м истребительно-противотанковым артиллерийским полками с общим количеством 42 орудия. Из них 17 орудий 76-мм и 25 орудий 152-мм. Находившаяся в тылу Троицы 56-я армия была усилена лишь 1195-м артиллерийским полком, имевшим всего 11 орудий калибром 152 мм. Сложности, возникшие в связи с отходом с работой тылов, еще больше уменьшали возможности войск в артиллерийской дуэли с немцами. Перед началом сражения на южном берегу Дона В руководстве советскими войсками на Северном Кавказе были произведены кадровые перестановки. По предложению Буденного СМ, 28 июля отходящие из Дона части были подчинены ему, а Южный и Северокавказский фронты были объединены в один Северокавказский фронт. Штабу фронта был оперативно подчинен Черноморский флот, И Азовская военная флотилия. Командующим фронтом был назначен ранее командовавший Северо-Кавказским фронтом маршал Будёнов СИ, а Малиновский РЯ был назначен его заместителем. Начальником штаба фронта стал бывший начальник штаба Южного фронта генерал-лейтенант Антонов АИ. Одновременно Буденный СМ Сразу взял быка за рога и в докладе Сталину 27 июля предложил отвести войска Южного и Северокавказского фронтов на рубеж главного Кавказского хребта и реки Терек. Это позволяло высвободить войска для построения в оборону нормальной плотности, так как оборона перевалов не требовала значительных сил. Также им было предложено сформировать... Две резервные армии в районе Грозного и Аджиникидзе. 28 июля предложение Буденного СМ было утверждено ставкой, несмотря на то, что в тот же день Сталин подписал приказ номер 227 «Ни шагу назад». Военная целесообразность достаточно часто перевешивала целесообразность политическую. Поскольку предполагалось, что вскоре войска фронта будут действовать, разделенное главным Кавказским хребтом, было решено сформировать две оперативные группы. Первую, Донскую группу для прикрытия Ставропольского направления, возглавил генерал-лейтенант Малиновский, РЯ. В нее были включены 51-я, 37-я и 12-я армии. Войска этой группы с воздуха поддерживались 4-й воздушной армии Вершинина К.А. Вторую приморскую группу для прикрытия Краснодарского направления и Таманского полуострова возглавил генерал-полковник Черевиченко Я.Т. Она была создана в составе 18-й, 56 и 47-й армий первого отдельного стрелкового и 17-го кавалерийского корпусов. С этой группой действовала 5-я воздушная армия Горюнова СК. Личный состав 9-й и 24-й армий был передан в 37-ю и 12-ю армии, а управление этих армий выведены в резерв фронта. Всего в обеих воздушных армиях фронта было 230 исправных самолетов. Бронетанковые войска фронта насчитывали 74 танка, И-11 бронемашин. Таким образом, задачей Северо-Кавказского фронта был отход к главному Кавказскому хребту и реке Терек. Трудным и опасным это мероприятие делал тот факт, что группа армии А располагала тремя танковыми корпусами, способными опередить отходящие войска, перехватить маршруты обхода, окружить и уничтожить. Поначалу события развивались очень близко к этому сценарию. 40-й танковый корпус прорвал оборону наших войск в стыках между 51-й и 37-й армиями, а 47-й и 3-й танковые корпуса между 37-й и 12-й армиями. К исходу 30 июля танковые корпуса вышли на фронт. Пролетарская, Сальск, Белая Глина. Вследствие этого войска правофланговой 51-й армии были отрезаны от основных сил Донской группы и потеряли связь с ее штабом. Вскоре, поворотом 4-й танковой армии Гота на Сталинград, они были отброшены дальше на восток и вскоре вошли в состав Сталинградского фронта охваченной с обеих флангов 37-й армии во избежание окружения, пришлось отходить на юг к Ставрополю, 12-я армия отходила на Кропоткин. В результате отхода войск Донской группы и быстрого продвижения противника к Ставрополю и Кропоткину, правый фланг Приморской группы, сдерживавший наступление 17-й немецкой армии на рубеже реки Ея, оказался открытым. Это вынудило отвести ее войска на реку Кубань. На какое-то время продвижение первой танковой армии на юг было задержано произведенным неизвестным героем взрывом плотины Веселовского водохранилища 27 июля 1942 года. Плотина была захвачена диверсантами Бранденбурга. Ее пересекла третья танковая дивизия, однако ее все же взорвали, и вяло текущий «Маныч» ниже плотины шириной лишь 40 метров быстро превратился в широкое море 3-4-километровой ширины. Наведение понтонного моста такой ширины было невозможно. Переправа подвижных соединений немцев осуществлялась крайне медленно с помощью паромов, Это позволило отходящим на юг 12 и 37-й армиям на какое-то время оторваться от противника. Замедлить продвижение немецких танков на юг командование Северо-Кавказского фронта попыталось ударом левофланговых соединений 51-й армии, 302-й стрелковой дивизии, 115-й кавалерийской дивизии, 135 и 155 танковых бригад, составивших так называемую группу генерал-майора Погребова БА. Танковые бригады прибыли в 51-ю армию из резерва Ставки. Этот удар, угрожавший перерезать основную железнодорожную магистраль снабжения 1-й танковой армии, был парирован силами 2-й армейского корпуса. 111-й и 370-й пехотными дивизиями, немецкий корпус наступлением на юго-восток по обеим берегам Маныча ликвидировал эту угрозу. Под удар попал штаб группы Погребова, что сразу обезглавило группу. Несмотря на относительно удачный отход с южного берега Дона, положение войск Северокавказского фронта на 5 августа продолжало оставаться тяжелым. 37-я армия, оставив 5 августа Ставрополь, отходила в юго-восточном направлении. Войска приморской группы, прикрывшись арьергардами, основными силами отходили за реку Кубань. 13-й танковой дивизии уже был захвачен плацдарм в районе Армавира и к 5 августа построен временный мост взамен взорванного при отходе советскими войсками. 12-я армия, переданная 5 августа из Донской группы в Приморскую, вела оборонительные бои с частями танковой армии Клейста на левом берегу реки Кубань. Окружение советских войск южнее Дона не удалось, но на фоне ожесточенных боев на подступах к Сталинграду само продвижение вперед вызывало удовлетворение немецкого командования. 30 июля Гальдер записывает «У группы армии А благоприятное развитие операции, противник отходит перед войсками 17-й армии по всему фронту, а на восточном крыле 1-я танковая армия обратился в беспорядочное бегство». Примечание Гальдер, сочинение, страница 309, конец примечания. Армия Клейста за неделю прошла 255 километров. Следующей целью первой танковой армии стал Майкоп. Исходными позициями для наступления стали плацдармы на реке Кубань. На Майкоп наступали с разных направлений сразу два танковых корпуса. Третий и 47 седьмой. Первый наступал от Армавира, а второй от Крапоткина. Мост через реку Белая у Майкопа был захвачен переодетыми в красноармейскую форму диверсантами 2 батальона 800-го учебного полка особого назначения Бранденбург во взаимодействии с передовым отрядом 13-й танковой дивизии. В результате двухдневных боев в лесной гористой местности 9 августа Майкоп был захвачен немцами в день падения Майкопа 40-й танковый корпус занял Пятигорск, который обороняли курсанты военных училищ и войска НКВД. 23-я танковая дивизия корпуса ворвалась в минеральные воды. Находившиеся на левом фланге армии клейста 2-й Армейский корпус вышел к листе и в дальнейшем вел бои в калмыцких степях. Если для немецкого командования Майкоп был важной вехой на пути к кавказской нефти, то советское командование в этот период больше интересовало сохранность войск. Нужно было избежать крупных котлов до завершения переформирования дивизий, поэтому выход к Майкопу означал возможность прорыва к побережью Черного моря, вдоль железной дороги Армавир-Туапсе. Поэтому в директиве ставки ВГК номер 170 564 от 10 августа 1942 года командующему Северокавказским фронтом указывалось, что в создавшейся обстановке самым основным и опасным для Северо-Кавказского фронта и Черноморского побережья в данный момент является направление от Майкопа на Туапсе. Для предотвращения прорыва противника к Туапсе на Майкопско-Туапсинское направление были рокированы 18-я армия генерал-лейтенанта Камкова ФВ и 17-й кавалерийский корпус. В целом Северо-Кавказский фронт выстраивался в линию по берегу Черного моря. Так 47-я армия генерал-майора Котова ГП, успевшего подняться с полковника со времен командования 51-й армии на Керченском полуострове, передав 12 августа оборону побережья Таманского полуострова подразделения морской пехоты Азовской военной флотилии, выводилась на фронт Абинская, «Черноярковская» с задачей прикрыть подступы северо-востока к Новороссийску и Таманскому полуострову. Однако, вопреки предположениям советского командования о планах окружить войска Северо-Кавказского фронта ударом на Туапсе, бронированный кулак первой танковой армии основными силами ушел с этого направления. Он развернулся на захват остальной «Кавказской нефти». Через захваченный Бранденбургерами, так сказать, мост через Белую 12 августа прошагали пехотинцы, наступавшие по следам танков на левом фланге 17-й армии. 47-й танковый, 198-я пехотная дивизия, Словацкая моторизованная дивизия и Викинг и 44-й армейский, 97-я и 101-я легкопехотные дивизии, Безуспешно пытались пробиться в Туапсе примерно неделю. К 17-18 августа 1942 года бои на этом направлении затихли. Выведенный из района Майкопа третий танковый корпус Макензена на время застыл без горючего, на советское командование начали работать растянутые коммуникации группы армии А. Основные силы Первой танковой армии разворачивались в направлении запланированного командованием Северо-Кавказского фронта рубежа по Тереку. Здесь отступала в направлении Терека, 37-я армия Донской группы, армии Козлова ПМ, предстояло отражать ее удар в одиночку. Она потеряла связь со штабом Северо-Кавказского фронта. Чтобы 37-я армия не потеряла управление и связь с Верховным командованием, 11 августа она решением ставки ВГК была передана в состав Закавказского фронта. Донская группа Северокавказского фронта была расформирована. Малиновский Р.Я. был направлен под Сталинград командовать 66-й армией. Во второй половине августа 1942 года Северо-Кавказский фронт отошел на рубеж, который был запланирован Буденным СМ в качестве линии уверенного сопротивления – главный Кавказский хребет и река Терек. Для прикрытия района Махачкалы, Грозного и Владикавказа на рубеж реки Терек были выдвинуты 44-я армия генерал-майора Петрова, ИЕ, 223-я, 414-я и 416-я стрелковые дивизии, 9-я и 10-я стрелковые бригады и 9-я армия генерал-майора Марценкевича, ВН, 389-я, 151-я и 392-я стрелковые дивизии, и 11-й гвардейский стрелковый корпус из трех стрелковых бригад. Гвардейский стрелковый корпус был переформирован из парашютных частей, находившихся в Закавказье. В целях установления более тесного взаимодействия эти армии были объединены в северную группу войск Закавказского фронта, 11 августа в составе этой группы была также включена 37-я армия, занявшая оборону по реке Баксан. Резерв командующего группой составляли 89-я и 417-я стрелковые дивизии и 52-я танковая бригада. Последняя имела в своем составе 10 КВ, 20 Т-34 И 16 Т-60. В конце августа в состав северной группы войск прибыли 249, 258 и 563 отдельные танковые батальоны, вооруженные танками английского и американского производства, железная дорога, связывавшая Кавказ с центральными районами СССР, была перерезана еще в конце июля, но шедшие через Иран поставки техники по Ленд-Лизу попадали прямиком на Кавказ. Это обусловило высокий процент иностранных машин в танковых частях и соединениях на этом направлении в боях осени 1942 года. В резерве Закавказского фронта с 28 августа формировалось 58-я армия генерал-майора Хоменко, В.А., 317-я, 328-я и 337-я стрелковые дивизии. Таким образом, к началу оборонительной операции на предложенном Буденном С.М. рубеже в состав северной группы входили 44-я, 9-я, 37-я и 58-я армии Теперь предстояло вести бои, не имея уже возможности отступить на значительное расстояние.